Интерлюдия первая. 1922 год. Проекция наемника, появившегося в центре зала Малого Совета Сообщества, прервала спор вассалов первого звена. «Маньяр, почему вы не выходили на связь все это время? Канал передачи данных восстановлен, поэтому я спрашиваю...» Начал с РТИМ, но его остановили. «Я не буду спрашивать, что произошло с прежним дипломатом Архилов», перебил наемник. «Теперь я являюсь официальным голосом высших и ношу титул старшего. Клянусь!» В зале повисла тишина. Новость была шокирующей. При этом каждый видел, как тело наемника озаряется серебристым сиянием. «Какие новости?» — спросил Герванд. «Что вы можете нам рассказать?» «На часть информации наложен запрет. К тому же на мне висят печати ограничения, так что выходить на связь я буду редко. Скажу следующее». Открывать силу людям пока что очень рано. Но ведь до перестройки системы остается совсем мало времени, напомнил Сарнсим. Ничего не изменилось, ответил Маньер. Леги же сказали, что у землян будет только одна попытка, и новые данные показывают, что вам придется открыть силу для каждого землянина, а если точнее, то для всей планеты. Поясните ваши слова, проговорил представитель Шерхов. Наемник посмотрел на дипломата, что первый раз при нем подал голос. Во время последней битвы, в которой сошлись пять великих космических рас, они были слабейшей стороной. Их поражение было очевидно для всех, но приход высших расставил все по своим местам. Шерхи никогда не были воинами, но каждый из них владел ремеслом на очень высоком уровне. Каруанцы первыми пришли к ним на поклон, назвав их своими сюзеренами — А после сотни других миролюбивых рас, которые любили создавать, а не разрушать, стали стекаться на их исконную планету. Цивилизации просили взять их под покровительство. Те, кто получал отказ, приносили вассальную клятву второму звену их ветки. «Повезло нашему сегменту, что все торговцы ушли к геруантам, иначе баланс был бы нарушен», — подумал старший, а после проговорил. «Мы продолжали наблюдать людские группы». Недавно земляне поделились на несколько лагерей и начали вести войну на уничтожение. Вмешательство, о котором мне запрещено говорить, остановило кровопролитие. По их планете прошелся вирус, который стер около 3% людей. Так что проблем с набором не возникло. Не думаю, что кто-то заподозрил чужие расы в исчезновении нескольких миллионов человек. У нас появилась теория, что силу надо открывать отдельно взятым представителям их цивилизации. — Это значительно увеличивает их скорость развития. — Но что-то случилось, поэтому теория не смогла воплотиться в жизнь, — заключил дипломат Лейгов. — Именно так. Мы провели 15 наблюдений, собрали группы от 10 до ста тысяч человек. После проводили обряд инициализации. — Откуда у вас рихтерские аксессуары? Их использование и применение карается полным развоплощением. При этом никто не выдержит и одного цикла, — ошарашенно сказал Геруанд. «Я не могу дать ответа. Пояснить тоже нет возможности из-за печати ограничения», — ответил старший. «Скажу только, что эти запрещенные аксессуары почти не имеют воздействия на землян, поэтому...» ахионный сплав на них влияет. Вы проверяли?» Шерх снова подал голос, в очередной раз удивив Маньяра. «Да, действие этого металла имеет такое же воздействие на людей, как и на представителей других цивилизаций», — сказал наемник. «Вам позволено говорить о том, как сплав появился на Земле?» — спросил Геруанд. «Позволено. На территории планеты сейчас обитают не только учителя и маньяры, но и ариотты. Для них созданы отдельные представительства». «Кем созданы? Как они там оказались?» — спросил Архил. «Несколько столетий назад они начали пребывать и располагаться в больших поселениях. Основной наплыв произошел не так давно, за сто лет до моего последнего выхода на связь. «Уровень ментальной защиты не позволяет людям видеть их магазины. А насчет последнего вопроса — ариоты, вассалы Михронов, А те, если мне не изменяет память, подчиняются Геруантам. Так что этот вопрос адресуется не мне», — ответил голос высших, поворачивая свою проекцию в сторону одного из дипломатов. Четыре представителя первого вассального звена, Наемник и Лейк, уставились на Геруанта, который непонимающе смотрел на Маньяра. «Мне про это ничего не известно. Пропажа любого из тех, кто может торговать характеристиками, подняла бы переполох по всему сегменту. Влияние их медальонов может сильно сказаться на балансе сил». «Я так и думал», — сказал старший. «Они тоже ничего не говорят. Но вернемся к наблюдениям. Мы провели обряд инициализации. Это важная часть перехода к открытию у землян силы. Без нее они теряют голову. Их психика не выдерживает». Они начинают уничтожать друг друга. Но если предоставить им бессмертие, то через несколько дней они смиряются с таким порядком вещей. Так вот, мы провели девятнадцать наблюдений. А потенциальных лидеров вы нашли?» В очередной раз, перебив докладчика, задал вопрос Сарнсим. Он знал, что действие страшного артефакта, который применил забытый пророк, скоро подойдет к концу. «Нет, в первую очередь землянами по непонятной причине уничтожаются именно эти люди». «С чем это связано, мне неизвестно», — ответил Маньяр. «То есть вы в состоянии самостоятельно определить будущих возможных представителей, которые могут стать сюзеренами планеты?» — уточнил Шерх. «Раз вы говорите, что их уничтожают в первую очередь?» «Мы наблюдали за выборкой до выима. Иногда на параллельную территорию затягивали тех, кто был признан авторитетной личностью по своим внутренним характеристикам». «Именно такие индивиды уничтожались в первую очередь. С чем это связано, мне неизвестно», — проговорил старший. «Мы несколько раз вмешивались в ход событий, но после инициализации их перестают воспринимать всерьез». «Вероятности того, что перестройка произойдет, постоянно изменяются», — сказал Лейк. «Про это вам что-нибудь известно?» «Нет», — ответил Маньер. «Я жил в таком же информационном вакууме от вас, как и вы от меня». По этой причине я не знаю, что творится на моей изначальной комете, и не понимаю, куда делся предыдущий старший. Он развоплотился, сохранив честь, гордость и рациональное зерно, — сказал Архил. Все-таки эта тварь, что нанесла оскорбление моей расе, сдохла. Я отомстил за забытого пророка. Извечный и достойнейший будет доволен. И я рад, что именно дипломат на последних годах своей жизни сделал это, — подумал Сэрнсим. Надеюсь, наемник наконец-то перейдет к рассказу о наблюдениях. Все-таки интересно, как живет человеческая раса, потенциал развития силы которой не ограничен. Хотя они все равно все умрут, когда пространство будет аннигилировано.